Посвящается моим родителям. Пролог. Меня назвали курящая лягушка в честь одного из величайших воинов, покорителя Вашактуна. Я не воин, я простой летописец, и нас разделяет не одно прохождение Венеры по небесному своду. Но быть может, я ношу его имя по праву. Ибо свои отважные подвиги этот великий воин совершал в эпоху расцвета нашего народа. а я могу стать свидетелем конца нашей истории. Прибывшие по воде белокожие бородатые люди оказались не божествами, как мы сначала верили. Для моего народа они были посланниками повелителей Шибальбы, повелителей смерти. Скоро они завоюют нас, но не оружием и не своими страшными хворями. Они уничтожат наш язык, историю и наших богов, и заменят их своими. Я видел, как они сбросили кульчи, изображение наших богов, а четыре ночи тому назад из своего большого каноэ я наблюдал, как небо над островом Ишчель осветило зарево погребального костра, куда они бросили наши священные тексты. Но древнее слово вечно, и я его хранитель, хотя мне грозит смерть, если об этом узнают. Я отправляюсь к священным рекам Ицы, к самой пасти Шибальбы, и спрячу его там. Если я останусь жив, то вернусь за ним и напомню своему народу о том, чему оно учит. Если нет, тогда я буду молиться, чтобы, когда наступят лучшие времена, его нашли и донесли его мудрость до моего народа».